глава семь Кира Август подходил к концу. Лето близилось к закату, и моя история тоже завершилась как прочитанная и закрытая книга. Я обдумала слова Жени, но когда мне позвонил Кирилл, сбросила его звонок, а после занесла номер в черный список. Сейчас я была еще не готова поговорить с ним, и не знала, когда смогу это сделать, да и смогу ли вообще. Своим обманом он обидел меня, показал, что не доверяет, что не относится ко мне всерьез. Выходит, все, что было между нами, имело значение только для меня, а он попросту развлекался. Евгения договорилась о том, чтобы отпустить меня с работы немного раньше, чем остальных операторов. Мне ведь еще домой ехать. помогать маме собирать детей к первому сентября. Это было официальным и вполне весомым поводом, но мы с Женей обе знали, что главная причина в том, что я не хотела столкнуться в парке с Кириллом. И вот настал день отъезда. Родственница Лики крепко меня обняла и сказала, что всегда будет мне рада. В автобусе я смотрела в окно и читала журналы, стараясь выгнать из головы мысли о прошедшем лете, которое принесло с собой так много всего. Первую работу, первую любовь, первый поцелуй и первый секс. Первое разочарование. Сколько их еще будет впереди? Лика встретила меня на вокзале. Она уже знала о том, что мы с Кириллом расстались, правда, без подробностей. й м м Плюнуть бы в его красивые бесстыжие глаза!» Громко восклицала она, не сдержав эмоций по этому поводу. «Не представляешь, как мне хреново!» Это же я тебя в его о б ъ я т и я толкнула. Ты что, мыльных о п е р н а смотрелась, что так разговариваешь? Невольно фыркнула я. Лика всегда могла меня рассмешить, даже когда на душе скребли кошки. Все проходит. Пройдет и это. Ага, пройдет. Когда я уезжала, у тебя глаза светились, а сейчас грустные. И комплект новый купили ради какого-то. Я закусила губу. Кружевной комплект нижнего белья Кирилл все же получил возможность увидеть и оценить, хоть и в другой день. Вот только стащил его с меня сразу же, даже не разглядывая. От воспоминания точно кольнуло в грудь. Я поморщилась. А затем попросила подругу больше со мной об этом парне не говорить, как будто его и не было. Меня с головой охватили хлопоты подготовки к началу учебного года. Сходили с мамой на ярмарку, где по сниженной цене купили все необходимое. Тетради и прочие констовары. Она радовалась тому, что я приехала пораньше. Я радовалась тому, что рада она и младшие, и успевшие по мне соскучиться. А я по ним. Вот моя семья, и больше никто мне не нужен. Разве что кот. Так я твердилась себе, чтобы самой в это поверить. Но не получалось. Я ждала его. Я ждала. И запрещала себе ждать. Не убирала номер из черного списка, а еще училась беззаботно смеяться, чтобы окружающие думали, что у меня все хорошо. Наступил сентябрь. Кирилл. Отец сидел в своей комнате, служившей ему и спальней, и домашним кабинетом. Я вошел и остановился в дверях. Казалось, будто к начальнику пришел, а не к родителю. «Подумал?» — произнес он, не поднимая на меня глаза. «И что надумал? Ну, говори». «Пусть лучше я буду работать, платить э л е м е н т ы навещать этого ребенка», — добавил я. Сглотнул. Каждое слово казалось тяжелым, как камень. Однако я давно не был так абсолютно лишён сомнений в том, что говорил. Но только не женитьба. Не так. Ты уверен? Да. И в чём же причина? Кажется, тебе нравилась Виктория, и деньги ты любишь. Есть одна девушка. Мы познакомились в самолёте и ещё вместе работали в парке. Я хочу быть с Иней, а не с Викторией. Можешь меня снова наказать, как пожелаешь, но я сделал свой выбор. Что ж, расскажи мне об этой девушке. Странное дело, но отец вовсе не выглядел рассерженным моими словами, скорее заинтересованным, и смотрел на меня с некоторым удивлением. Я рассказывал долго, говорил, какая Кира хорошая, искренняя, красивая, как вкусно готовит, как много она стала для меня значить, как сильно я перед ней виноват. Выходит... «Ты хочешь стать ей мужем?» — уточнил собеседник. «Я решительно кивнул. Никогда раньше не думал о браке, но если выбирать, то рядом с собой я хотел бы видеть только Киру». «Вы оба пока еще глупые, дети еще, студенты», — сказал, как отрезал Владимир Игоревич Загорский. «Ты тоже был студентом, когда женился на маме?» «Это другое дело». Отец повысил голос, чего обычно не делал. «Я не хочу, чтобы ты морочил голову этой девочке», — сказал он, немного успокоившись. «Судя по твоему рассказу, она заслуживает того, чтобы встретить хорошего парня с серьезными намерениями, а ты еще не нагулялся». «Кажется, я тебе уже доказал, что умею быть серьезным». «И почему это я достаточно взрослый для свадьбы с Викторией, а с Кирой нет? Только из-за ребенка?» «Да нет никакого ребенка». Как-то устало вздохнул отец. «Нет и не будет. А у недолиной появился другой парень, она о тебе не вспоминает. Это был твой экзамен». «Ты... все выдумал?» Не п о в е л я своим ушам. «Что за манипулятор мне достался в отцы? Я же чуть крышей не поехал, пока обдумывал, как ему сказать о своем решении. Скажем так... изложил ситуацию, которая вполне могла бы произойти. «Если бы ты продолжил в том же духе. Да и о девочке твоей мне рассказал, Мирослав». «Я стиснул кулаки. Вот ведь папкина шестерка». Позвонил ему после того вечера, когда мы ели пиццу, и проболтался. «Он за тебя беспокоится», заметил самый старший Загорский, как и я. «А Киру, похоже, ты очень обидел». «Да», — согласился с ним. «Она... она со мной говорить не хочет». Видимо, добавила в черный список. «Правильно сделала. Но я не...» «Дай ей время. Ей и себе. Может, пройдет месяц-другой, и ты сам про нее забудешь, как у тебя обычно и бывало. А внуков вы с миром мне еще подарите. Надеюсь, не слишком скоро. У тебя диплом впереди?» А я еще не в том возрасте, чтобы становиться дедом.